Глава 75. Солнце с каждым днём теперь поднималось раньше. Ночи короче становились и светлее. К Пасхе набухли почки. И хотя в оврагах ещё кое-где белел снег и земля оставалась сырой и холодной, но в заветрии начала оживать трава. Дни пошли чередой лучше один другого, все в солнце, и стебли робко зеленея тянулись к свету. На Николу лопнули на деревьях почки, а из них поутру неожидано будто брызнули молодые листья. Голые ветки деревьев сразу закучерявились, скинули тень, а вороти в округе оделись в зелень. Старики такого раннего тепла по весне не помнили. На заваленках, на лавочках у ворот они грели старые кости, пророчили: "Вёдреным будет лето". Течение в море от жарких стран подошло нынче близко к Мурманну. И олень вон в тундре зимнюю шерсть скинул, А вернее, примету и соскать трудно. Но приметы не сразу сбылись. После неколы вешнего неожиданно накатила буря. Свет заслонили тучи, стемнело. Холодный ветер ломал на деревьях ветки и крутился вздымалых к небу. Ударил дождь крупный с градом. Ветер наваливался на дома, ронял заборы, поднимал крыши, срывал от причала шняки и уносил в залив. Молнии слепили глаза. Коляни в страхе попрятались по домам. А ночью всё стихло так же, как и пришло, сразу. Утром развёдрилась, встало солнце. Бури будто и не бывало. Шняки и Коляни потом нашли и крыши со временем починили. Только обломленные из деревьев ветки серотливо в песке валялись. Молодые их листья завяли, скоро пожухли от солнца, но так зелёными и остались, словно с ранней гибелью никак не могли смириться. В кузне наверстывали упущенное за Пасху, от зари до зари ковали. Ратуша повелела строго. Каждый двор... Лестницу должен иметь, ведро, топор и богор пожарные, катки, заполненные водой. Все уготовить в доступном месте, на другие нужды не трогать. По дворам ходили десятские. За ослушание грозили штрафом. Теперь возле кузни народ круглый день толкался. Уходили одни, приходили другие. Покупали себе поковки, заказывали, в долг брали. Точила на козлах с водой в корыте, Никита велел за ворота выставить. Оно скребело и шуршило там целый день. Возле него будто на посиделках: смех, пересуды, говор, старики и там сидели, на солнце хорохлились. После бури это от них пошло. Молодые ветки с деревьев по о старинным приметам быть в войне. Она уже шла Сказывали в теплых странах Молдавии и Валахии, далеко, за большой рекой Дунаем. Войска русские в прошлом годе столицы этих стран взяли, а вот крепость, Силистрии называется, отобрать у турок никак не могут, и сейчас стоят под ней. Еще, говорили, скоро в колу чиновник явится, писать новобранцев в армию. Крепостные волю получат после войны. В кузне слушали разговоры и эти ковали. Афанасий учил Андрея кузнечному ремеслу. Когда паковка была попроще, угор наставил. Тут Андрей старался особенно. Полоску из огня вынимал проворно, в нужном цвете. Зубило под удар Афанасий точно ставил. В тот памятный день работа как никогда хорошо шла. Андрей жары и усталости совсем не чувствовал. Богры у него будто сами собой ковались. Полоска не велика, 2 четверти. Нагретый её конец надо расплющить вверх. дырку пробить под гвоздь, а веер загнуть воронкой. Не зевай лишь, куй, пока куда горячее. Не успеет сгореть сигарка, полбогра сделано. Со вторым концом ещё проще. Нагреть, разрубить до воронки вдоль и отдать Никитите. На второй наковальне он концы пригладит и заострит. Один прямо, другой загнёт в полумесяц. Богор готов. Никита за ними не поспевает, и Андрей сам закончил один богор. Подержал щипцами его, оглядел любовно них хуже химититы. Бросил на пол в кучу, мигнул Афанасию. Ты чего не похвалишь? Афанасий показал большой палец, молча качал Миха. Он наравил от горна подальше. Тевнул Андрею показал за дверь кузни. Помыться бы, а? К обеду пришла жара, парной духотой заползла в кузню. А тут два горна пылают. Андрей с Афанасием по снимали рубахи, работали полуголые, одни косынки на шее. Однако пот всё равно ручьём льёт. Никита глянул на них, смеясь. У него тоже лицо потемнело, в копоти лоснилось только зубы в улыбке, да глаза белые. Обойдётесь и без мытья. Лаушкины сегодня на именины званы, и Никита не давал роздху, спешил дневную работу закончить. Андрей развёл руками: "Куда мол денешься?" Заложил в горн новые заготовки, подбросил угля и пошёл пить. Потянулся с улыбкой. Нюша обещала ему уйти с именин пораньше. В воротах кузни Малец появился босой, юркий, всматривался в полутьмень, искал глазами. Андрей вспомнил: по осени были они со Смальковым на встрече Тира. Малец этот тогда поймал монету, с тех пор иж как вытянулся. Вспомнилось, как мальцом сам заглядывал в двери кузни, зачерпнул ковшём воду, стал пить. Коно водит Малец, наверное. Иж сзади трое ещё возникли. Дядя Никита передать наказали, домой просят. Никита спешил молотком на мальца и дваглянул. Меня? Что стреслось? Сулеванч подинул: "А куля смерть?" Из ковша плеснулась вода, смолк говор, перестал скрипеть точило. Все повернулись к мальцу. Никита распрямился у наковарни. "Ты что мелешь, зюйок?" как подинул. "Не знаю, домой сказали позвать, там они ждут". Кто Андрею почудилось, как из темных углов кузни вернулось эхо и будто ударило по вискам. «Погинул! Суль Иванович погинул!» Жара обернулась холодом, стукнули о ковш зубы, вода полилась. Андрей опустил ковш, дрожа вытирался рукой, не сводил глаз зуйка. «И про Суль Ивановича передали тебе!» Никита по ковку кинул. «Не этот, я сам знаю!» «Откуда?» Никита почти кричал. За Еловым норвежская шхуна стоит, она поутру еще якорь кинула. А брат Сулеванча с лопарем нашняки пришли, вас ждут. Шхуна, сказывают, опасается подходить к Коле. Зуёк охотно взахлеб рассказывал. Никита глянул на Афанасия, на Андрея, бросил щипцы, молоток, торопливо стал снимать фартук. — И мы, — сказал Афанасий. Он выбрасывал из гор на заготовки, рассовывал инструмент. Спешно закрыли кузню, рубахи уже на ходу надевали. шли по улочкам торопливо, будто могли ещё отвратить беду. Андрей оглянулся на повороте, за ними от кузницы тянулись люди. Догоняя Никиту и Афанасия, Андрей ускорил шаг, и словно подхлёснутые, они все затрусили молчаливые и грязные одежды. Убыстряли и убыстряли бег, не обращая внимания на взгляды встречных. Коляни, что шли за ними от кузницы, тоже теперь бежали, и говор их глухой и тревожный догнал Андрея в воротах, снова будто ударил. Суль погинул. Ворота Настиш оставьте, уберите собаку, сказал Никита. Андрей, сделай-ка. Афанасий пошёл за Никитой. В дому первое, что Андрею потом увидилось, в чёрном платке сидела Анна Васильевна. На коленях сложены узловатые руки, веки опущены, а лицо потемнело, глазницы большими стали. За столом с Никитой и Афанасием сидели двое чужих. Андрей опустился подле двери на лавку, скользнул взглядом по одному Не он, больше на лопаря похож. Наверное, этот другой брат Суля молчание тяготило. Андрею хотелось спросить громко всех сразу: "А Суля Иванович, где? Что случилось с ним?" Но от того, что сидели все за столом молча, Андрей понял: спрашивать ничего не надо. Нет больше Суля. И услышал лопарь говорил не Кити и Афанасию: "Бог позвал Суля к себе, ушёл Суль". Андрей жадно разглядывал обличье брата, сходство искал. Борода как у Суля, бритые губы и стрижен похожа в скобку, а больше ничего нет. Молодой, моложе Андрея, сидит прямо и даже гордо, будто и не убит горем. А может, так у них и надо при людях. Брат Суля теперь хозяин, Лапарь говорил тихо. Суль завещал ему взять у Коли товар. Он говорил: "В Коле знают кузнецы Лаушкины, они обещали помочь". Может, и понимал по-русски брат Суля, может, не понимал. Он кивал в лад словам лопаря. А Андрею хотелось возразить, чего торопитесь с товаром. И Афанасий с Никитой переглянулись. «Обещали», — Никита тоже тихо сказал. «Все исполним, как обещали. Но вы расскажите про Суль Ивановича. Если он принял смерть, то когда, как, что случилось с ним?» Слово «смерть» было сказано. Анна Васильевна вытирала платком глаза. Сидеть и слушать Андрею стало не в мочь. Он поднялся и через сеню пошел во двор. Сел на крыльцо, где последний раз говорил с Сулем, на руки опустил голову. Здесь Суль звал в Норвегию его, в Англию. Говорил про Смолькова, про свою родину. Он радостный туда ехал. И Андрею было завидно. Пришел Афанасий, сел рядом. Как он тогда в становище смирялся? С Солью-то помнишь? так и стоит в глазах. А мне видится, как он лез на корму по тушим. Ну, не будь суря, сгинули бы тогда. Очень просто. Афанасий махнул рукой, встал. Пошли, Андрейка, рубахи скинем, да ополоснемся. Такого помора честно помянуть надо. А с Сулем что стало? Как они говорят? Мнутся, ходят вокруг да около. Пока мылись, поливали друг другу, Афанасий все говорил. У них, знаешь, люди какие есть, волки по чище наших, мне рассказывали. У двух братьев родитель помер, а в завещании написал им: "Пусть оба на лодках переплывут реку. Кто первым коснётся рукой у другого берега, тот и владей наследством". Ну, время спустя братья поплыли в запуске. Люди стоят, смотрят. Сначала ровно шли, а потом у другого берега уже один вперёд выходить стал. Второй видит, не совладать с братом. Кинул тогда он весла, взял топор и бать себе по руке отрубил напрочь. Кровь хлещет. А он схватил обрубок руки да через лодку брата и кинул его на берег. По завещанию, значит, родителя. Кто первым коснется рукой у другого берега? А, каково? Ты бы руку себе отрубил так? Не знаю. Эх ты, не знаю. Вот бы стал я себя калечить. Чтоб Никиту пустить по миру, пху! Деньги как вода, притекут, утекут. А рука с двумя надо не только в кузне. Я от девок щупать хочу обеими. Радости тут не купишь, а калеки злы от убогости. Афанасий, Андрей, — позвал их Никита, — стол из кладовки в ограду выставьте. Пусть Нюша его накроет, люди идут. А вы в дом ступайте. Я тоже умоюсь пока. В ограде от ворот до крыльца стоят поморы. Старухи в черных платках говорят меж собой тихо, словно суль покойникам лежит в доме. «Ну вот», — сказал Афанасий, — «тут в тени и поставим, Нюша сейчас накроет. Пусть кто хочет помянет Суля». «А мы в дом, к гостям». В сенях встретилась Нюшка. Заплаканное лицо подошла близко к ним. «Горе-то вдруг какое!» Губы дрогнули, в глазах встали слезы. «Полно, полно!» — Афанасий обнял ее. «Скажи-ка старухам, пусть помогут тебе стол накрыть. В дому готово уже». Лопарь и брат Суля сидели на прежнем месте, а на Васильной рюмке на стол подавала. Одну отдельно поставила, на тарелку. «Сулю», — понял Андрей. Ему все казалось, нелепая ошибка произошла. И тяготился молчанием. Как спросить, что стало с Сулем? Брат все-таки. Ему память гораздо тягостнее. Постепенно в дом набивались люди. Стояли в дверях, садились на лавку, смотрели молча. На них косился брат Суля. Никита принёс два полуштофа, стекло запотевшее, видны из погреба. Что хотят люди, почему смотрят? спросил Лопарь. Никита выбил пробку, налил рюмку суля, глянул на дверь. Они знали Суля, пришли соболезновать, отдать долг. Брат Суля впервые, наверное, оживился. Он спрашивал Лопаря тихо, слушал и опять спрашивал. Они должны Сулю? перевёл наконец Лопарь. Суль про это не говорил. Но как брат и теперь хозяин, он может принять долги. Пусть каждый назовет сколько. Никита опустил руку. На лопаря посмотрел на брата Суля. «Вот те хрен!» — сказал Афанасий. Глаза его зло смеялись. Он хотел еще что-то сказать язвительное и не успел. Народ в дверях расступился. Вошли и Городничий, и Герасимов, Поп. Это нежданно было. Все встали, даже брат Суля. Андрею вспомнился суд стариков. В арестанскую городничий приходил с сулем. Анна Василевна вышла вперёд, или столько они покрестились на образа поклонилась. Милости께 просим, пройдите, помяните доброго человека. И мы о горе услышали, сказал Герасимов. Нюшка подала городничему стул, он кивнул ей, и она вспыхнула, опустила глаза. Андрей хотел незаметно выйти, но Фанасий взял его за локоть, сдавил. Поп помолился и благословил стол. «Поминки скромные у нас», — говорила Анна Васильевна. «Кутья из гречихи да пирог рыбный». Никита наливал в рюмки. Афанасий скрестил руки, навалился на стол, хмуро разглядывал брата Суля. «Господа тоже пришли отдать долг Сулеванчу», — сказал Афанасий и кивнул лопарю. «Переведи-ка, пусть он и с них получит». «А о чем разговор?» — спросил Городничий. Говорит, если люди пришли отдать долгову брату памятью, он готов принять и деньгами. Усмешка у Афанасия привередливая. Афанасий, сказала Анна Васильевна, уймись. Готов принять, да не знает кто сколько должен, продолжал Афанасий. И Суля ему про это не говорил. Кому велели уняться? Строго спросил Никита. Молчание за столом неловкое наступило. Городничий взял свою рюмку, сказал брату Суля. Мы все в долгу перед Сулем, вся кола. Это долг памяти. Ваш брат был другом нашего города, и мы всегда будем помнить это. Помнить и чтить. В этом наш долг. Лопарь, помогая себе, руками переводил. Все вслушивались в чужой язык. На нем говорил и Суль, в незнакомой для них своей жизни. А брат, похоже, обиделся за свою ошибку, опять расправил плечи и окаменел. Благочинный поднял рюмку, перекрестился. Светлой памяти раба Божиего Суля. Пусть земля ему станет пухом. Запомин души его, сказал городничий. Выпили, молча ели кутью. За столом тихо было, лишь Афанасий не мог уняться, говорил городничему: "А гости ещё не сказали, что стало с Сулем? Твердят ли, что Бог прибрал? Может, вы спросите?" Афанасий Никита наливал рюмки. Спросим, сказал благочинный, а ты наливай спокойно. Брат Суля заговорил тихо и лопарь на кити переводил. Вы обещали помочь, показать, где окули товар. Судно ждёт. Оно стоит дорого. Надо идти сегодня. Хорошо, сказал нетита. Брат Суля настойчиво продолжал, показывал на себя пальцем. Это он нанял судно, говорил лопарь. Он, брат Суля. Понятно, что он, сказал благочинный. надо идти сейчас». «Сейчас?» — удивился Никита. «Он не может ждать». Никита обиделся. «Зачем же застолье рушить? Отведем поминки, и тогда с Богом». «А братец-то не очень похож на Суля», — сказал благочинный. «Тот людей уважал. Да, можешь перевести. Пусть не спешит. Товар никуда не денется. И еще скажи, мы хотим знать, что стало с Сулям». Он на здоровье не жаловался, когда был в Коле. За столом на лавке в дверях стало тихо. Слушали, как отвечал брат и снова переводил лопарь. Весной лёд слабый, суль ехал один, случилась беда, олени мокрые прибежали, и сани мокрые тоже в реке были. Никто не знает, как олени остались живы, а суля бог позвал. Тихо плакала Анна сильно, вытирала слёзы. У Нюшки тоже полные глаза слёз. Она закусила губу, уткнулась в плечо Никиты. "И тело его не нашли?" спросил городничий. "Нет. Может, он и сейчас жив? Давно было в марте. И не знаете, сам ли он плашал или насилие совершилось над его жизнью? Других следов на снегу не видели." Андрею представился светлый день. По ле льда на реке пролом, как яма, чёрная в нём вода. Она жжёт холодом, одежду и тянет на дно. Олени взбесились от страха, скользят по льду судорожными ногами, но сани тоже в воде. И руки цепляются то за них, то за края льдины. В тишине всплески чёрной воды, да загнанное дыхание оленей и совсем на исходе силы. Нет надежды на помощь, а жить так хочется. И крик отчаяния вырывается слабым хрипом. "Э-э", да", протянул Городничий. "История такой промысло некопытной", сказал Герасимов. "Большое горе в ихней семье". Лопарь показал на брата Суля. "Большое", кивнул ему Благочинный. Городничий взял свою рюмку, поднял её. "Мы должны выпить за родителей Суля". По обычаю русскому мы желаем здоровья им и долгих лет жизни. Переведи. Брат Суля согласно кивнул, а когда выпили, снова тихо стал говорить Лапарю. Надо идти, перевёл тот Никите. Вы обещали. Кто с ними пойдёт? спросил Городничий. Никита глянул на Афанасия. Придёт с тебе, как скажешь. А к опять ввели на ратуши по пожарам, знаете? Я стану с подрочным, сказал Никита. Герасимов с Гродничем переглянулся с благочинным. Может, лучше парня послать? питнул Андрею. Андрей, да? Андрей. Ковать над немешкой, сказал Гроднич, время такое. Но в становище могут товар не дать, сами знаете, как сейчас в Норвеге. Ещё не дай Бог грех случится, возразил Никита. А фанасиа знают, могут не дать. Герасимов опять посмотрел на Благочинного и на Городничего. «Если бумагу охранную написать от ратуши!» «Что ж», — Городничий смотрел на Андрея. «Можно бумагу дать?» «Как, Андрей?» «Если велите». Андрей посмотрел на Никиту, и тот кивнул. «Велим». «Тогда посушок и с Богом», — сказал Благочинный. «А ты давай-ка переведи. Мы все кланяемся родителям Суле и шлем наши соболезнования». Мы всегда будем помнить его весь город Кола. Брат Суля слушал, не поднимая глаз, кивал, потом пробурчал недовольно что-то, лопарь перевёл. За это Суль потерял уважение. За что это? Гродничий насторожился. Когда Суль приехал из Колы, молчание нехорошее за столом стало. Выходит ему не стоило ходить в Колу, спросил Гродничий. Да, Это была ошибка. Во все уличные окна светило солнце. На тарелке от тёмки суля тень длинная протянулась и играла светлыми бликами. Андрей испуганно оглядел всех. Короткие, длинные ли, на тени имели за столом все. "Не будь суль вашим братом", медленно говорил городничий. "Вы бы тоже пошли с оружием на колу". И лапарь погодя перевёл Сын не должен перечить своим родителям. Они против грабежа были? Войны, перевёл Лопарь. Это войной хотели назвать? Лопарь перевёл, и брат Суля глянул на Шешелова, кивнул. Если бы колян не было, Суль, может, и сейчас жив был. Лопарь будто сам испугался сказанного, перекрестился. Так. «Та Лицо Городничего посуровило. Это уже яснее, и спросил Герасимова. Он верно всё переводит? Верно, Герасимов Лапарю улыбнулся. Мы ведь давно знакомы. Тогда скажи своему хозяину, Коляне тут есть и будут, пусть это помнит. И ещё скажи нам, сдаётся он знает. Его брат утонул не просто, да сам многого опасается. Против суля тешка танка, подхватил Афанасий. Эт не надо переводить, поспешно сказал Благочинный. Не надо. Вам не понять нашей жизни, вскользь сказал лопарь. Не судите и будете не судимы. Мы сами уж. Вы сами, верно, сказал городничий. А жаль. Не надо про это с ним, Иван Алексеевич, попросил Благочинный. Поминь всё ж, пусть только добрые слова будут. Городничий замолк, опустил глаза. сказал покорно и тихо. «Пусть». «Пообещайте ему бумагу охранную», сказал Герасимов. «У родителях лучше», сказал Благочинный. Гродничий поднял глаза, смотрел на брата Суля, на лопаря. «Ваши родители, вы сказали, против войны с нами. Значит, Суль не нарушил их волю, когда пришел в колу. От этого он стал сыном не только им, но и вашему городу. Он спас его честь». И совесть ваших сограждан. Он был против крови, слёз и горя. Вы когда-нибудь это поймёте? Вам мы желаем быть похожим на брата, чтобы вас знали в Коле как честного человека, чтобы вы были желанным гостем у нас, а не ставили шкуру за три версты. Кстати, бумагу охранную вы получите. Берите свой товар без боязни. Если ещё в чём будет нужда, можете приходить, с миром только. Да. С миром подтвердил благочинный. Он подождал, пока перевёл лапарь и добавил: "А суля мы вколь помянем, так и родителям передайте, и горькую выпьем, и слово доброе о нём скажем, и по нехиду отслужим, и в всенодке поминальное имя его запишем". К утру, когда солнце у самохварак было тусклое, подул ветерок. Норвжская шхуна ожила сразу. Торопливо забегали в незнакомой одежде люди, полезли на мачты. Чужой непонятный говор, выкрики, суета. Андрей наблюдал, как шхуна снималась с якоря. Он так и не спал короткую ночь, бродил по шхуне, подолгу стоял у борта, глядел в темноту воды, прощался с сулем. Шхуна хорошо слушалась руля. Развернулась уверенно к северу, паруса наполнились ветром, и уже берега пошли тихо назад. По воде распластались от варак тени длинные до другого берега. Там в верхушке варак были освещены. Андрей привалился к борту, смотрел за корму. Кола уходила всё дальше. Она тоже была под солнцем. Спят там сейчас. И Нюшка спит. Вечером с Нею при всех прощались. Она подала котомку ему, про пирог говорила, рыбный, сухари и чай, полотенца отдельно с мылом. И тревожно, не голосом уже, глазами только спросила: "Вернёшься? Не задуришь?" Мгновением всплеснулась радость. А как же Чуть с пьяну не шагнул обнять Нюшку, но она поняла, отошла сразу. Ладная и красивая. Лишь глаза залучились к нему на миг смехом. Но-но, это я так просто. Стоя теперь у борта, Андрей глядел вдаль на колу. Про себя улыбался. Да, чуть при всех не натворил с пьяну. Когда лопарь и брат Суля ушли к городничему за бумагой, Андрей с Афанасием и Никитой еще помянули Суля. Афанасий смутил. У погреба во дворе он открыл заподню, сел, свесил ноги и сидел понуро со штофом. Похоже, оставшийся от застолья водкой он один поминал суля. На коленях хлеб лежал, рыба сушёная. Однако позвал он Андрея ещё не пьяно. Выпей со мной, он будто устал сильно. Андрей опустился рядом. У погреба было тихо, сумеречно, земля тёплая, пахла навозным сеном, скотом. Неловк поди тут помять всё же. А ты не судач. На поминках лучше молчать, сиди, пей и молчи. Афанасий налил ему в чашку, отломил хлеба. С усопшими надо душой говорить. Людность она хороша на свадьбах. Афанасий тоже так думал. А если уж говорить на поминках, так надо было сказать про суля. Пусть каждый бы что-нибудь тихо вспомнил. Нашлось бы хорошее. Вот бы и погрустили. Андрей сел поудобнее, спустил ноги в погреб. Оттуда тянула сырая прохлада снега. Они с Афанасием набросали в марте его. Когда Андрей вернулся из-под ареста, бросали весело. Афанасий рассказывал про Смолькова ему, про Суля. Водка была теплая. Они выпить успели и раз, и два. Потом подошел Никита. Постоял, посмотрел на них. «Дожили», — сказал Сукором. «За столом не хватило». «Садись с нами», — позвал Афанасий. «Выпей». «Пошли уж в дом тогда». Людно там, а здесь мы помянем тихо. Никита тоже сел с ними, взял чашку, перекрестился. Царств небесных у леванчу. Ага. За светлую его память. Такого помора сжили. Афанасий сжал губы, крутнул головой. Тебе, Андрей, как? Налей. Они сидели втроём у погреба во дворе, пили тёплую водку, ели хлеб и сушёную рыбу, молчали. Время будто остановилось. «Нет, я не стал бы руку себе рубить», — думал Андрей. «Чего ради? И суль бы не стал, хоть и любил он деньги. Он честно бы захотел играть. Наверное, потому и неудачником был. Все разрывался на две части. В арестантской тогда утешал меня, а сам грустный. Никогда таким раньше не был. Обняться попросил. Все хорошо будет, я верю. Чувствовал, что прощается». знал, что может последний раз и поехал. Подумаешь, рука за наследство. Суль жизни не стал беречь, а деньги брату оставил. Судно чужое, тихо сказал Никита. Ты смотри, Андрей, в оба там, как колянин с ними идёшь. Андрею неясно было, куда смотреть надо в оба, но потому, как вскользь сказал Никита и как молчаливо фонасий понял, ему оплошать не велено. «Бахилы мои наденешь и дождевик», — сказал Афанасий. «Зачем?» «Велим. И нож не забудь, пусть тебя сохранит». Никита кивнул. «Дело, он говорит», — и посмотрел на Штоф. «Чего обратно ставить? Допьем, да помянем суля». «Помянем», — сказал Афанасий. «Андрею пора уж». На заливе ветер крепчал, шумел в снастях. За бортом плескалась вода. Судно хорошо шло. Ворака слева вставала стеной, голым костистым боком тянулась к светлому небу. Когда впервые везли их в колу, Кузьма Платоныч красочно про нее рассказывал. Сколько минуло с тех пор. Здесь же шли потом на акулий лов. По заливу вораки стояли в золоте. А возвращались в обледенелые шняки, и вораки были в снегу. Хоть и немного прошло с тех пор, а многое изменилось. Одно неизменным осталось. Андрей по-прежнему ссыльный и крепостной. Не будь этого пал бы в ноги, а не во сильне нетити и Афанасию. Пал бы, да не падёшь. Нюшке только один позор будет сильный и крепостной. За корму уходила варака с костистым боком. Громадная кряжестая гора из камня бросала тень через весь залив. А дальше по створу стояло солнце. И снова на память пришло поверье: кто не имеет тени своей на поминках, тому жить осталось недолго. А такой вораки, хоть откуда посвети солнце, всегда тень будет. Вчера за столом у Лаушкиных тени имели все. От рюмки сули она вся в бликах, не зря суль жил. Осталась светлая тень, память, её не отнять. В неподвижности затекло тело. Андрей распрямился, повёл плечами, заметил, прочно стоит на палубе. В сапогах Афанасия дождевике с ножом у пояса почувствовал себя ловко, ново для самого себя. подумал, что уверенность не от силы в плечах и, конечно, не от сапог. Он стоит здесь от имени Лаушкиных, Колян, сам как колянин и ещё как друг Суля, которого он всегда будет помнить.